Передо мной на столе подарки Чарли и Рене, там же, где я их оставила, фотоаппарат, который у каринов я так и не опробовала, альбом. Я погладила декоративную обложку и вздохнула. Мама, мы уже год живем порознь, но от этого смириться с полным разрывом ничуть не легче. А Чарли останется совсем один. Да, для папы с мамой это будет настоящий удар. Но ведь мы вернемся. И, конечно же, будем приезжать в гости. Кто знает. Прижавшись щекой к колену, я смотрела на материальное воплощение родительской любви. Конечно, избранный мной путь легким быть не мог, да и накручивать себя ни к чему. это крайность, наихудшая из возможных сценариев, машинально я открыла альбом. А что? Запечатлеть мое пребывание в Форксе — не такая уж плохая идея. Не терпелось взяться за дело. Кто знает, сколько времени осталось провести в этом городке. Взяв фотоаппарат, я вдруг вспомнила первый снимок. Интересно, он получится близким к... Хм, оригиналу? Сомневаюсь. Хотя, по-моему, Эдварда это не особо волнует. Вспомнив его беззаботный смех, я улыбнулась, а потом улыбаться расхотелось Сколько всего изменилось! И так внезапно! Я будто застыла на краю бездонной пропасти — Все, не могу больше об этом думать. Прихватив фотоаппарат, я понеслась на второй этаж. За семнадцать лет, что прошли с маминого отъезда, моя комната практически не изменилась. Те же бледно-голубые стены и желтоватые занавески. Правда, место колыбели заняла кровать, но Рене узнала бы небрежно брошенное на матрас одеяло, его давным-давно подарила бабушка. Я решила сфотографировать комнату. На улице темнело, а странное желание с каждой секундой становилось все настойчивее. Итак, до отъезда зафиксирую на пленке весь Форкс. Чувствовалось, грядут перемены. Ощущение не из приятных, но ведь жизнь вообще ж трудная штука. Нарочно растягивая время, я вернулась на лестницу. Даже под ложечкой засосало, боже, только бы не видеть в глазах Калина ледяную отчужденность. Наверняка сейчас заявят, что пора уезжать. А я не буду капризничать. Ни слова не скажу, потому что к такому повороту событий давно готово. Я прокралась с фотоаппаратом в гостиную. Казалось, Эдварда невозможно застигнуть врасплох, а он даже глаз не поднял. По спине пробежал предательский холодок, но я быстро взяла себя в руки и сделала снимок. Лишь тогда на меня обратили внимание. Папа нахмурился. «Белла, зачем?» С упреком спросил Чарли. «Да ладно тебе». Растянув губы в улыбке, я опустилась на пол перед диваном. «Сам знаешь, мама будет звонить и интересоваться, пользуюсь ли я подарками». «Обижать ее не хочется, значит, пора браться за работу». «Но меня-то зачем снимать?» «Потому что ты такой красавчик», — беззаботно отозвалась я. Чарли пробормотал что-то нечленораздельное. «Эй, Эдвард!» С восхитительным спокойствием и равнодушием позвала я. «Щелкни меня с папой». Бросив ему фотоаппарат, я опустилась на диван рядом с Чарли улыбнись белла шепотом попросил папа я сделала счастливое лицо и гостиную озарила яркая вспышка давайте теперь я вас вдвоем предложил чарли понятно пытается отвести от себя объектив фотоаппарат полетел к отцу я встал рядом с эдвардом принимая формальную и столь необычную для себя позу калин меня обняла я прильнула к его груди хотелось Заглянуть в золотисто-карие глаза только смелости не хватило. «Белла, давай повеселее», — напомнил папа. Набрав в легкие побольше воздуха, я растянула губы в улыбке. Вспышка меня ослепила. «Хватит на сегодня снимков», — заявил папа, пряча фотоаппарат среди диванных подушек. «Не обязательно использовать целую пленку». Эдвард тотчас вырвался из объять и уже через секунду вновь сидел в кресле. Умирая от страха, я опустилась на диван. Руки тряслись. Зажав их между коленями, я подняла к телевизору невидящие глаза. Пока матч не кончился, я даже пошевелиться боялась. А потом краем глаза заметила, Эдвард встал. «Мне пора», — объявил он. «Ладно, пока». Не отрываясь от рекламы, — пробормотал Чарли. Я неловко поднялась. От долгого сидения затекли ноги и вслед за Эдвардом двинулась к двери. Каллен, не останавливаясь, прошел к машине. «Не останешься?» — безнадежно спросил я. Предугадать ответ было несложно, поэтому особой боли он не причинил ни сегодня.